<смех> Голова жопушная. На меня смотрело чудо с потрясающим гнездом на голове. Букет он держал у лица с таким видом, будто стоит Заку покуситься на личное пространство, и цветы рухнут на него, как топор палача. «Знал, что ты не выдержишь разлуки, шалун!» Он легко стукнул Закари букетом по лицу. Да сюда, придурок!» «Нет, с таким подходом никто тебе ничего не даст, даже из жалости!» «Отъем, но я тоже скучал! Иди ко мне и придадимся страсти!» «Ты знаешь, я придурок, я могу!» Я вспомнила, что все еще сижу с потрясающей прической. И вышедшему из комы мужу лучше не видеть. Но было поздно. «Господи, мне так стыдно!» «Надо было сразу орать, помогите, насилуют!» Будто Маша в сказке про медведей, которую застукали. Армандо притянул меня к себе и приобнял. «Стало теплее. Ты пригласил меня!» «А поцеловать сперва? Или ты после чудовища привыкла пожестче? Иди-ка в Задгард!» Уверен, тебе там будут рады. Тогда тебе точно понравится сладкое. А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Пол столицы бы сбежалась. Интересно же. Потише. А дуванчик очень ранимый. Кто? Господи, Орехова, ты совсем что ли дура? Чувствую себя остановленной ДПС-истеричкой, которая кричит «Да ты знаешь, кто мой муж?» Стоит. Полчаса назад лежал, а теперь стоит. Я так и прыснула от смеха. Ой, как двусмысленно звучит. Мой тебе совет, просто забей и убери это. Твоих болезней не боюсь, а дурные привычки интересны. Тогда приготовься к лунатизму и пробуждению от собственного храпа. Так, неправильно, это не по-русски. Больной, душевно. Когда пришла пора получать уже следующее, не выдержала, чтоб ты сдох, блин. Дрель свою засунул бы себе в одно место. Когда... мо Шикарно, да? Подох, что ли? Нет, не подох. Зачем